Глава 17. Блуа, долина Луары. Нашу поездку задерживают новости о беременности Рози, но она всё ещё отказывается внимать голосу разума. Она хочет отправиться в Бордо на фестиваль еды, литературы и вина, как и было запланировано, хоть и на неделю позже. Не уверена, что это хорошая идея, но я готова её выслушать. Мы с толпой кочевников посетили каждый сад и замок в Блуа и долине Луары. Больше всего мне понравился замок Шамбор. Замок Шамбор, или Шамборский замок, один из замков Луары, построен по приказу Франциска I, который хотел быть ближе к любимой даме, графине Тури, жившей неподалеку. Но через какое-то время они все смешались в один... И у нас появилась локальная шутка. Тночьс, кричали мы друг другу, что означало только не очередной чёртов замок. Может, и впрям пришло время двинуться дальше. Я выхожу из фургончика и замечаю аккуратно упакованный свёрток. В него засунут небольшой конверт, так что я спешно его вскрываю. Интересно, от кого это? Мэри сменила гнев на милость. А Я отыскал этот бриллиант вчера в книжном и подумал о тебе. Ты, конечно, не госпожа Бавари, но я подумал, что тебе может понравиться. Это винтажное издание, жаль, что не первое, и довольно красивое. Люблю запах старых книг и их вид. На их страницах словно отпечаталась память о тех, кто был до нас, пока они терпеливо ждут следующего этапа в своих путешествиях по другим мирам. Дж. Я улыбаюсь и мощно, совсем не как леди, нюхаю ценный том, вспоминая о самой госпоже Бавари. По какой-то причине я сама не читала этот классический роман, но я помню о чём он. Я представляю её красоту, чувствую её отчаяние в ожидании страсти, чего-то большего. Меня переносит назад в ту эпоху, и на какое-то мгновение я становлюсь ею. Обрасываю все сомнения и поддаюсь своим желаниям. Ах, если бы только я быстро шлю Джоннатону сообщение с благодарностью и говорю, что надеюсь скорее прочесть. Надо бы вернуть должок, но какая книга понравилась бы известному писателю? Я иду к фургону Рози и обдумываю, какой французский автор порадовал бы его. Тук-тук, говорю я и захожу к ней. Я тут, отзывается она из задней части фургона. Я отодвигаю розовую занавеску, которая отделяет гостиную от спальни. Как ты себя чувствуешь? Она всё ещё немного зеленоватая, но улыбается широко. Немного лучше, врушка. Она слабо улыбается. Ты всегда меня насквозь видишь. Я готова продолжать наше приключение. Бордо приведёт меня в чувство. Но Рози, Нет, правда. За рулём Поппи я будто обретаю контроль, а свежий ветер развеет туман в моей голове. А что думает Макс? Ты его уговоришь. Я сдуваюсь. Ага, словно это так просто. Я буду в порядке. Давай выпьем чая. Я умираю с голоду, но есть боюсь. Вдруг затошнит опять. Так что сначала чай. Он должен помочь успокоить желудок. Конечно, какой хочешь. Чувство и чувствительность. Может, и я поднаберусь? Я ухмыляюсь. Все в порядке с твоей чувствительностью. Просто иногда у жизни есть более грандиозные планы. Я суечусь на крошечной кухне Рози, безупречно чистой даже с учетом ее нынешнего состояния. Схватив все для чая и банку имбирного печенья, я устраиваюсь на краешке ее кровати. Мне так жаль, что я всех задерживаю, угрюмо говорит она. Но ну что ты, Рози? Что такое неделя или две в общей картине дел? Всё это часть приключения. Да, я знаю, но всё равно мне не по себе. Пожалуйста, пообещай, что не будешь переживать на этот счёт. Жизнь в дороге череда неожиданностей. Всегда бывают трудности. Но это самая чудесная трудность, дорогая. Спасибо, Ария. Мы попиваем чай, и роза скромно грызёт печенье. Наверное, я всё ещё пытаюсь выкнуться с этой мыслью, что теперь будет происходить с медицинской точки зрения. Доктор Бенуа дал мне список акушерок, у которых можно будет проходить осмотры на всём протяжении нашего маршрута. Он уже им позвонил и объяснил наши необычные обстоятельства, так что я уверена, что в хороших руках. Ну и, конечно, я их всех погуглю. То есть проведёшь расследование, словно ты агент ФБР. Она хихикает. Да, если будет хоть какой-то намёк на халатность, я его отыщу. Не сомневаюсь. Но рожать поедешь обратно в Англию? Сердце падает, когда я думаю о том, что я могу потерять свою компаньонку Рози, когда я только её отыскала. Я всё понимаю, конечно. Но мне станет одиноко, если они с Максом решат остепениться и вернуться к обычной жизни. Да, мы с Максом обсудили и подумали, что, наверное, будет лучше уехать из Франции, когда я буду месяце на седьмом. Мы не собираемся прекращать путешествовать, просто хотим быть поближе к дому и медицине. Ты же тоже поедешь с нами? Сердце возвращается на место. Да, конечно. Я буду с тобой на каждом этапе. Она тоже смотрит на меня с облегчением, и я понимаю, что она, похоже, чувствовала то же самое. Не хотела покидать меня и плевать на обстоятельства. Я сегодня видела Джонатана рано утром. Наверное, приходил к Максу. Он мне оставил книгу на пороге. А вот как. Как мило с его стороны. Да, говорю я, не поддаваясь. Он такой хороший парень, очень. Скажи, Мы добавились друг к другу в друзья, и я заметила, что он волонтерец в собачьем приюте, как обниматель собак. Она ахает. Нет, правда. Ты всегда хотела быть волонтером в собачьем приюте. Хотела, но жизнь в дороге накладывает свои ограничения. И если честно, мне кажется, что если я зайду в этот приют, где столько пушистых малышей, нуждающихся в любви, то не смогу выйти без одного из них. У многих кочевников есть домашние животные, но это часто накладывает запреты на посещение некоторых лагерей и национальных парков, куда с питомцами приезжать нельзя. Это большая ответственность, когда ты не знаешь, что принесёт тебе завтрашний день. Значит, определились. Выхожу за него замуж. Люди женятся, имея и гораздо меньше общего. Господи, Рози, я же пошутила. Она задачно смотрит на меня. Ладно. Ну, добавь это в список. Какой список? Ты разве не составляешь список его преимуществ? Я давлю смешок. Нет. В этом и проблема. Ты же ярая читательница любовных романов, должна разбираться в таких вещах. Хочешь, я тебе нацарапаю? Я улыбаюсь. Нет, спасибо, Рози. У меня всё тут. Я стучу пальцем по виску. «Всё бы отдала, чтобы увидеть список Рози про Макса. Думаю, есть там пара неожиданных вещей». «Так, возвращаясь к нашим известным писателям», — говорит Рози. «У него был такой мечтательный вид. Интересно, почему?» «Я не могу перестать думать о нём, и от этого становится так больно, что я цепляюсь мыслями за прошлое и говорю». Кто знает, может, выспался. Ее глаза мерцают смешинками, и я знаю, что она не упустит эту тему, так что я отвлекаю ее другой своей проблемой. Я тут написала маме Ти-Джея. «Ого, когда?» Я рассказываю ей, что написала и когда. «А она ответила?» Я киваю и рассказываю Розе, что было в ответном письме. «Боже, Ария!» Мне так жаль, что все прошло не так, как ты ожидала. Но ты не должна чувствовать себя виноватой за то, что прислушалась к его желаниям. Да, я сама так всегда думала, но чем больше времени проходит, тем больше я ее понимаю. Она его мать и хотела быть рядом. Я понимаю. Это не изменит моих поступков, но я понимаю, почему она считает меня виноватой. Винить больше некого. Джей уже нет. Рози притрагивается к своему животу, глаза у неё наливаются слезами. Да, боже, что же вам обеим пришлось пережить? Слова замирают на её губах, пока она пытается успокоиться. Вы с Мэри всё ещё можете друг друга поддержать. Кто лучше вас понимает, каково это потерять человека, которого любишь больше всего? «Вот да, ты понимаешь? Мы могли бы протянуть друг другу руку, когда больше не мог никто. Разделить с кем-то бремя этого горя так сильно облегчило бы жизнь. Ещё не поздно, Ария». «Да, может и так. Сперва я злилась, но потом я поставила себя на место Ти-Джея и поняла. Он не хотел бы, чтобы мы навсегда разорвали отношения. Он был бы так расстроен». Что бы ни было, я постараюсь всё исправить. Но ты не забывай, инициатива должна исходить с двух сторон. Глубоко вздохнув, я говорю: "Я знаю. Ладно, собирайся, а я пойду к пацифисту. Посмотрим, что он скажет насчёт Бордо". Она усмехается. "Пойду приму душ. Надеюсь, это меня освежит и обманет мой организм. Я стану Скажу ему, что ты упрямишься. Ты лучше Арии.